Глава восьмая. «Алиса Артемьева, готовы ли вы взять в мужья Игната Мартынова?» — спросил регистратор, видимо, уже не в первый раз. Я замерла. Время словно остановилось, и ничто вокруг не имело значения. Моя жизнь, мой выбор, все мои мечты были в этот момент разрушены окончательно. Я смотрела на Игната, его холодное лицо отражало еще большую презрительность и мне необходимо было выдавить из тебя проклятое «да». Я пыталась, но горло, будто немерено жгло, и сдавливало это слово. Я ощутила, как холодный пот струится по спине, а внутри все сжимается от отчаяния. Ведущий терпеливо ждал, но для меня весь мир вокруг рассеялся. Остались только я и взгляд жениха, полный презрения и ненависти. Алиса проговорил ведущий чуть громче. «Вы готовы взять его в мужья?» Всей душой мне хотелось выкрикнуть заветное «нет» и победно уйти с этого абсурдного мероприятия. Но я напомнила себе о Мирославе, о том, как она страдает из-за меня, и слезы, застилающие глаза, моментально высохли. «Да!» — вырвалась из моих уст, обжигая язык словно кислотой я закрыла глаза, как будто это могло изменить реальность. «А вы, Игнат Мартынов, готовы ли вы взять в жены Алису Артемьеву?» Обратился регистратор к жениху, и тот медленно склонился ко мне. Я четко видела сквозь тонкую ткань фаты его искаженное презрением лицо. И слова, которые он произнес с неприязнью так, чтобы слышала только я, заставили вздрогнуть. «Ты никогда не будешь моей женой». И уже громче добавил «Да». Регистратор удовлетворенно кивнул и торжественно продолжил. «С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется. Подойдите к столу регистрации и своими подписями скрепите ваш семейный союз». Я шла к столу регистрации будто во сне. Шаги были тяжелыми, словно налиты свинцом. Рука дрожала, когда я брала ручку. Каждое движение казалось мне предательством. Предательством самой себе, своих надежд и принципов. Взгляд Игната был невыносим. Он наслаждался моими мучениями. И это осознание еще больше угнетало. Под его пристальным испытывающим взором я сдавила до боли заледеневшими пальцами ручку и черкнула в нужном месте. Но подпись получилась корявая, совершенно не похожая на мою. В принципе, она соответствует этому фальшивому балагану. Игнат подписывал, сжимая ручку так сильно, будто хотел ее раздавить. Я заметила, как побелели подушечки его пальцев. Сейчас рушилась жизнь не только у меня, но и у него. Кто знает, кому из нас тяжелее. Его гнев и презрение витали в воздухе. Пока я винила во всех бедах своих родителей, он спихнул всю вину на меня. У Игната была своя правда, и я не вправе за это его осуждать, хотя мне тоже хотелось выплеснуть на него часть своей горечи. Когда с подписями было покончено, ведущий объявил, «Прошу вас за знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами». Любовь? Преданность? Как же это далеко от истинных мотивов этого брака? С каждой новой клятвой я все больше и больше увязала в трясине лжи. К нам подошла милая девочка в образе ангела и протянула поднос, на котором сверкали два обручальных кольца. Я подняла глаза и встретилась с глазами Игната. В них плескались холодные волны ненависти и безразличия. Я отвела свой взгляд, пытаясь держать слезы, которые вновь застилали взор. «Обменяйтесь кольцами!» – настойчиво повторил ведущий, как будто не замечая, что вся атмосфера здесь пропитана отчаянием. Я вздохнула и послушно взяла кольцо с подноса. Его вес ощущался неподъемным грузом на моем сердце. В этот момент мне казалось, что каждое мгновение этого обряда стало частью моего добровольного заключения в тюрьму. Игнат с непроницаемым выражением на лице тоже взял свое кольцо, и я заставила себя протянуть ему кисть. Он, практически не соприкасаясь с моей кожей, натянул мне на палец кольцо, которое, к тому же, оказалось сильно велико. Я быстро проделала то же самое с ним и опустила вниз свои дрожащие руки. И при этом мое кольцо соскользнуло с пальца и брякнуло о пол, со звоном запрыгав сам по мраморным ступеням. Кажется, в ту же секунду все присутствующие застыли. В целом зале воцарилась гробовая тишина, только звук падающего кольца эхом разносился по пространству. Я замерла сердце нистово колотилось в груди, как будто каждое его биение подчеркивало мою невероятную обреченность. Игнат с нарастающим раздражением нахмурился и смерил меня злым взглядом, видимо, в уме проклиная меня за неуклюжесть. В воздухе повисло напряжение, вероятно, не только я, но и гости видели в произошедшем плохое предназнаменовение. Тишина сдавливала горло, и мне казалось, что все осуждающие взгляды устремлены исключительно на меня, на эту неудачливую невесту, облачившуюся в фату и платье, будто в саван. Сглотнув комок, я наклонилась, чтобы поднять кольцо, но меня опередил какой-то мужчина. Он протянул мне колечко, и в его глазах я уловила сочувствие. Впервые за этот ужасный день кто-то посмотрел на меня с сочувствием. Его добрые карие глаза казались единственным лучиком света в непроглядной темноте. Это меня растрогло. Я приняла кольцо, кивнув в знак благодарности, и, возвращаясь к жениху, почувствовала, как слезы собираются в уголках глаз, норовя вот-вот пролиться. «Теперь можете поцеловать невесту», — объявил регистратор, как приговор. И зал ожил, наполняясь аплодисментами и радостными восклосами. А я вздрогнула и отшатнулась, пытаясь найти пути к отступлению, Но Игнат не дал мне шанса. Его ледяные пальцы крепко сжали мои локти, не позволяя и шелохнуться. Я замерла, практически перестав дышать. Удовлетворившись моим послушанием, муж убрал руки и лениво откинул фату назад. Его явно удивило виденное под ней. А точнее, озадачил мой внешний вид. Я намеренно не стала поправлять макияж после ссоры с отцом. Пусть весь мир видит, что я здесь не по своей воле, — Возможно, так родителям хотя бы перед гостями будет стыдно. — Ты этим позоришь только себя, — язвительно прошептал Игнак, приблизившись ко мне. — Думаешь, так сможешь вызвать у меня жалость? Не старайся напрасно. Кроме отвращения я не испытываю ничего. Слова мужа хлыстом резанули меня, и по спине побежал холодок. В подтверждение в его глазах не было ни капли сострадания, только жажда унизить меня еще больше. Он прощупывал границы моего терпения, будто радуясь тому, что способен так легко меня вывести из равновесия. Наша заминка затянулась, и окружающие начали перешептываться. Но мне было плевать. Унизить меня еще сильнее уже просто невозможно. Я призвала на помощь все свои силы и почувствовала, как что-то внутри меня начинает сопротивляться. И только я гордо подняла голову, чтобы дать достойный ответ, как твердые губы мужа, Нагло смяли мои.